третья комиссия подготовительная разбирала депутатские наказы делали из них выписки по материям и вносила в полное собрание эти три малые комиссии составляли как бы бюро большой председатели полного собрания маршала или депутатского предводителя как он назывался назначала императрица из числа кандидатов предложенных комиссий и генерал-прокурору Маршал действовал об руку с этим представителем Верховной власти при комиссии, по соглашению с ним устанавливал порядок занятий полного собрания и вместе с ним заседал во всех частных комиссиях. Главным делом генерал-прокурора было не допускать в постановлениях комиссии ничего противного разуму наказа. Особенно важное значение придавала Екатерина журналу заседаний комиссии. Его надо бы навести так, чтобы в будущие времена в производстве великого дела комиссии могли найти указания, как устроиться прочней. И наше нынешнее здание, читаем в обряде управления комиссии, менее бы нас обременяло, если бы мы имели подобные записки от прошедших веков. Для дневных записок в полном собрании и во всех частных комиссиях предписано было определить способных людей из дворян и одному быть директором дневной записки, который был подчинен самой императрице. Вместе с маршалом и генерал-прокурором они втроем составляли как бы президиум комиссии и сидели в зале полного собрания за особым столом. Директор посредине, маршал и генерал-прокурор по концам стола. Сложному устройству комиссии отвечало ее делопроизводство. Законодательное дело, возбужденное в полном собрании с его предварительными суждениями, переходило в дирекционную комиссию, которая направляла его по принадлежности в ту или и другую частную кодификационную. Последнее, составив проект, знакомилась с ним тут центральную коллегию или канцелярию ведомства, которое он касался, и с ее мнением и со своим заключением пересылала в дирекционную а та, слечив проект с наказом, или возвращала его назад для исправления, или передавала в экспедиционную комиссию для грамматической и литературной выправки. И только тогда, через ту же дирекционную комиссию, проект поступал в полное собрание на окончательное обсуждение. Видим, что только разве общая идея Московского земского собора Участвовала в построении комиссии 1767 года, но в подробностях устройства в порядке ведения дела следовали парламентским обычаям конституционных стран Западной Европы.